Глава 37. «Эй, любезный!» – шагавший впереди парень указал на меня пальцем. «Ты! Я тебя зову!» Здоровый, зараза, плечистый и ростом чуть ли не на голову выше остальных. Чем-то похож на младшего Кудиярова, тоже круглолицый и мясистый, как откормленный Боров. Слишком румяный для выпускника каторжных университетов и, пожалуй, слишком молодой, вряд ли уже успел натворить серьезных дел. В моем мире воры предпочитали держаться от шумных и дурных хулиганов подальше, но здесь, похоже, все работало иначе. Они все каким-то образом устроились в местной криминальной иерархии и наверняка служили одному хозяину. «Ты зачем мне брата обидел?» – продолжил здоровяк. «Я тебя сейчас…» – договорить он не успел. Фурсов шагнул вперед и с размаху впечатал пудовый кулак прямо в щекастую физиономию. А я без лишних разговоров уложил второго молодчика и тут же метнулся к третьему, уже доставшему из-под полы потертого пиджака то ли дубинку, то ли что-то вроде самодельного кистения. Проверять я не стал, ухватил парня за запястье, дернул и снес локтем в переносицу. А потом на меня налетели сразу с двух сторон. И понеслась. Спереди наседали местные, сбежавшиеся на шум. Сзади подпирали наши и изящный кулачный бой стремительно превращался в уродливую свалку. Я лично уложил двоих или троих, а с остальными разобрались знакомцы Фурсова из Завачан. Вряд ли хоть кто-то из них был искушен в боксе или так уж часто дрался, зато силы парням было не занимать. Цепи и дубинки в их руках мерно поднимались и опускались, вколачивая хулиганов в засыпанную опилками и мусором землю. Но к тем уже спешило подкрепление, «Вовка, сзади!» заорал Фурсов, свалив очередного противника. «Идут!» С молодняком мы как будто разобрались, и теперь сквозь толпу вокруг клетки с Лешем, к нам ломились мужики лет по 30 сорок и на этот раз явный из судя по одежде и злобным щербатым рожам. Не знаю, откуда они успели вылезти, но дело понемногу приобретало серьезный оборот, эти и драться умели получше, и не стеснялись браться за ножи. Я чуть не прозевал движение, урка до последнего прятал лезвие в ладони и лишь под конец выбросил его мне навстречу, целясь не по рукам и даже не в живот, прямо в горло, чтобы убить одним ударом. Я толком не успел сообразить, что вообще происходит, защищался на чистых рефлексах, отбил финку в сторону и сам нырнул вперед, с размаху бодая лбом щетинистый подбородок. Хрустнула сломанная челюсть, и урка рухнул, как подкошенный. Ободренные моим успехом заводчане тут же перешли в наступление и снова заработали дубинками. Катаржане сначала попятились, а потом и вовсе побежали, расталкивая толпу. Одному не повезло. Бедняга отпихнул ругавшегося, на чем свет стоит распорядителя, но и сам не удержался на ногах, споткнулся и полетел прямо на клетку, угодив плечом между прутьев. Я даже не успел увидеть движение лешего, настолько оно оказалось быстрым. Трехметровая махина буквально перенеслась из дальнего угла к стенке, сверкнули зубы, и до моих ушей донесся влажный хруст, тут же сменившийся криком. Эхо предсмертного вопля еще не успело стихнуть над апраксиным двором, а чудище уже с довольным ворчанием ломало кости, затаскивая урку в свою обитель через промежуток не больше моей ладони шириной. И только теперь бестолковые зеваки наконец сообразили, что вокруг творится что-то страшное. Хором заверещали женщины, почтенные отцы семейств дружно похватали отпрысков и бросились в разные стороны. За ними, спотыкаясь и ранее о с корзинами, спешили старушки. Через несколько мгновений на небольшой площади вокруг клетки остались только бледный как мел распорядитель из полдюжины каторжан, которые еще не успели смекнуть, что поле боя сегодня явно не за ними. «За мной!» — рявкнул я, снова сжимая кулаки — «Бей их, братцы!» Численный перевес сделал свое дело, и уже через полминуты мы гнали уцелевших к часовне. То ли по инструментальной линии опракси на двора, то ли по графскому проезду. Всегда их путал, а в этом мире они еще и расположились иначе. Поближе друг к другу, а второй и вовсе под углом. «Бегут, башебузуки, растак их!» Петропавловский рукавом вытер кровь с разбитой губы. «Наши-то никак тоже за дело взялись, слышишь?» Я слышал. Драка у часовни закончилась, гости рынка уже успели разбежаться, и даже Леший в клетке жрал свою жертву молча, разве что изредка похрустывая костями. Но шум только нарастал, и теперь доносился чуть ли не со всех сторон разом. Сибиряки Кудиярова тоже не теряли времени даром и понемногу стягивались к центру Апраксина двора, выкуривая Прошкиных каторжан из центральных корпусов. Те огрызались, но справиться с крепкими взрослыми мужиками, конечно же, не могли. Несколько урок выскочили из-за угла прямо на нас. Фурсов успел сгрести одного, а остальные тут же бросились удирать дальше, к северной части рынка. Значит, половину на двора мы уже отбили, но осталась еще и вторая. «Эх, пошло-поехало! Гони их, собак таких!» Зычный, похожий на медвежий в голос я узнал сразу, а через мгновение показался и его обладатель. Старшего из известных мне Кудеяровых было сложно не заметить. Даже над рослыми сибиряками он возвышался чуть ли не на голову. Для сражения Фёдор облачился в длиннополую даху из серо-бурого меха, то ли собачьего, то ли волчьего, то ли вообще медвежьего. Она неплохо защищала и от кулаков, и от дубинок, и даже от ножей, а немалый вес доспеха великана едва ли смущал. Я только сейчас заметил, что он изрядно прихрамывает и при ходьбе опирается, нет, не на трость. Я бы назвал это посохом или клюкой. Самый обычный, разве что размером, чуть ли со средний человеческий рост. Впрочем, больная нога Кудеярову ничуть не мешала, и двигался он немногим медленнее своих спутников. А уж дрался, пожалуй, даже получше молодых и здоровых, На мгновение замер и вдруг подбросил клюку, перехватил за другой конец, а узловатой рукоятью поймал убегающего каторжанина за ногу. Подцепил, как крюком, дернул, опрокидывая на землю, и добавил сверху здоровенным сапогом. Бедняга так и остался лежать на земле, а Кудияров уже шагал дальше, отвешивая удар за ударом, огромный, седобородый и могучий. «Прямо Дед Мороз!» только не добрый старичок с детского утренника, а скорее поближе к изначальному образу. Суровый гигант, владыка зимы, холода и ночи, в честь которого наши предки украшали деревья вовсе не блестящими игрушками. «Эй, а ну прекратите!» Над маленькой площадью под часовней прокатился звенящий голос полицейского свистка. «Стой!» Городовой все-таки появился. То ли позвал кто-то из удиравших гостей рынка, то ли он сам услышал шум даже из своей будки и решил проверить, что тут вообще творится. Худощавая фигура в белом кителе растолкала плечами заводчан и бросилась на перерезку Диярову. Рядом с ним местный страж порядка выглядел крохотным и ничуть не убедительным, зато отваги, похоже, имел предостаточно, даже не полез за револьвером. «Что вы себе позволяете? Немедленно прекратите, или я вас арестую!» «А ну-ка иди сюда!» Кудеяров ловко перебросил палку из левой руки в забинтованную правую, сгреб городового за грудки, поднял и потащил. Бедняга верещал на весь Апраксин двор, олегался и даже попытался схватиться за кобуру на поясе, но уже через несколько мгновений оказался в, кстати, подвернувшемся мусорном ящике у стены каменного корпуса. «Посиди покуда там, любезный», — проговорил Кудияров, задвигая обратно тяжеленную деревянную крышку. «А ты, Володька, давай за мной и держись поближе, чтобы не прибили». Прибивать меня было уже, в общем-то, некому, но возражать я не стал. От присутствия рядом такого союзника определенно становилось спокойнее. Мы встали бок о бок и уже без лишней спешки двинулись дальше. Теперь наше воинство насчитывало человек сорок не меньше. И это не считая тех, кто разбежался ловить ускользнувших от карающей народной длани Прошкиных прихвостней. С такой силой каторжанам приходилось считаться. Мы двигались между каменных корпусов рынка живым катком, а они отступали через проезд на север к углу садовой и Чернышова переулка. Больше бежать было некуда, со стороны фонтанки наших тоже оказалось чуть ли не вдвое больше. Неудивительно, вряд ли урки на Апраксином дворе всерьез готовились к обороне или хотя бы могли предположить, что кому-то хватит наглости согнать их с насиженных мест. Слишком уж долго они властвовали над рынком, слишком долго безнаказанно ощипывали здешних торгашей, не боясь даже городовых. И теперь возвращали долги собственными зубами и ребрами. И возвращали с изрядными процентами. Наше с Федором Кудияровым воинство прирастало чуть ли не с каждым шагом, да и желающих навалять каторжанам в частном порядке оказалось немало. Прямо на моих глазах три чернявых паренька, то ли цыгане, то ли кто-то из южных народностей, набросились на плечистого урку, свалили на землю и принялись пинать. А чуть дальше их товарищи толпой гнали сразу пятерых, вывернув доски с гвоздями из собственных палаток. «Драпают гады!» усмехнулся ну — усмехнулся Кудияров. «А ну-ка поднажмем!» Каторжане больше не пытались драться и сдавали нам Апраксин двор. Уже не пять за пятью, а весь целиком, удирая через еще не занятые заводчанами и сибиряками проезды. Последних отступавших мы выгоняли через арку на Садовую, прямо под колеса автомобилей и телег. Кто-то бросился бежать к Невскому проспекту, кто-то к Синой площади прямо по галерее, но остальные дружно ломанулись через трамвайные пути на другую сторону дороги. «Видишь дверь?» Кудеяров вытянул руку с клюкой. «Там их гнездо!» «Я вот чего думаю, надо и его тоже подчистить. Или снова налетят, как мухи на...» «Подчистим», — отозвался я жестом, останавливая проезжавший рядом автомобиль, чтобы не попасть под колеса. «За мной, братцы! Навестим Прохора Михалыча!» Кабак на углу садового и Рыночного переулка так и не обзавелся вывеской, но местные называли его не иначе, как «каторга». «Почему догадаться было бы несложно?» Хотя мне все интересные подробности рассказали еще позавчера. Именно сюда по вечерам стекались урки: перекусить, напиться или проиграть в карты, честно добытые на апраксином дворе рубли и копейки. Никто толком не знал, кому принадлежит кабак по документам, но полноправным хозяином здесь был тот самый прошкарибой. Под его чутким руководством самое обычное питейное заведение превратилось в воровской притон, а на верхних этажах. Бах! На той стороне улицы сердито громыхнула, и шагавший чуть левее меня заводчанин с жалобным криком свалился на асфальт. Видимо, у кого-то из каторжан под курткой все-таки отыскалось оружие. И сдавать свою обитель без боя они явно не собирались. Зазвенело разбитое стекло, и ближайшая машина вдруг вильнула, и, едва не зацепив меня крылом, уткнулась радиатором в припаркованный у тротуара грузовик. «Пригнись, дубина!» Буркнул я, утаскивая Фурсова за шиворот в укрытие. «Стреляют!» Кудияров тут же нырнул следом. Для своего возраста и габаритов великан двигался на удивление проворно и уже через мгновение был рядом, вжимаясь в бок осиротевшего автомобиля могучим плечом. «Вот ведь собаки! Смертоубийство захотели!» — проворчал он, доставая из-под полы дохи двуствольный обрез. «Ладно, будет вам смертоубийство!»